Раскрылась во всей своей славянской беспредельности душа генерального управляющего. «Жить, Коля, надо с хрустом, как яблоко грызешь», — говорил Влад, размахивая румяным крымским яблочком. «Чтоб сок во все стороны летел, иначе нехрен и кислород переводить». «Ты что думаешь, офис на Волхонке — это предел мечтания Влада Соловьева? Шишкебаб». «Унд морген ди ганс понял? А завтра целый мир!» «Конечная цель — ничто, движение — все!» «Понял?» «Понял», — кивнул Николас, с интересом наблюдая, как стол слегка приподнимается над полом и опускается обратно, приподнимается и опускается, прямо спиритизм какой-то. «Я, Владик, понял одно. Ты цельная натура, ты...» «Человек возрождения, и я тебе завидую». Магистр горько махнул рукой. «У тебя размах, у тебя ветер в ушах, у тебя фейерверк. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Владик, конечно, отлично все понимал, даже лучше, чем сам Николас. Человек возрождения положил другу руку на плечо, стреском съел яблочко и предостерегающе покачал пальцем. Вот тут, Коля, ты не прав. Завидовать никому нельзя. Гиблое это дело. Завидует тот, кто не своей жизнью живет. А если ты живешь своей жизнью? Если делаешь то, для чего тебя Бог создал? Он ткнул куда-то в потолок. Ты никому завидовать не будешь. Я с тобой сейчас без лажей говорю, без пацанства, а по чистоте. Вот ты кто? Историк? Историк, кивнул Николс и отпил из рюмки. Так и будь историком. Ну, чего тебе завидовать Владу Соловьёву? Я ведь, коля лихой человек, разбойник. Я себе рано или поздно шею сверну с хрустом, как и жил. А ты давай книги пиши, открытия там делай. Он неопределённо покачал вилкой в воздухе. У нас в ис... исторической науке бывают открытия? Бывают. Вот и давай, ломи по полной, засаживай по рукоятку, иначе какой-то нахрен историк. Как это верно! Фондорин даже головой замотал. В этот самый миг он принял решение, которое показалось ему простым и естественным. Да, он был не трезв, но от этого решение не становилось менее верным. Ведь правильность выбора сознаешь не мозгом, а сердцем. Разум может ошибиться, сердце же никогда Нельзя оставлять Корнелиуса одного, безгласно тянущего из мрака руку потомку. Нужно не трусить и не отступать, как не трусит и не отступает Влад. Как Николасу жить дальше, как чувствовать себя полноценным человеком и относиться к себе с уважением, если он отступится от этой тайны, откажется от первого настоящего дела, которое подарила ему судьба». Задохнувшись от полноты чувств, Фандорин тихо сказал: "Да, Влад, у нас бывают открытия, еще какие? Я тебе сейчас такое расскажу". Он наклонился вперёд, чтобы поведать другу про завещание Корнелиуса Фандорна, про Либерию и про боярина Матфеева, но тут в кабинет заглянула Зина. Она же Зинуля и Зинок подняла с пола упавшую салфетку, осторожно сняла с Владова плеча невесть, как туда попавшая перышкой зеленого лука, и бесшумно удалилась. «Владик, а ведь она в тебя влюблена!» Громким шептом сообщил Николас, когда красавица вышла. «Ей-богу! Нет, ты видел, как она на тебя смотрит? О, дело тут не в том, что у тебя много денег, поверь мне!» она от тебя без ума соловьёв заинтересованно оглянулся на дверь кто зиночка нет ты серьёзно понимаешь коль у меня принцип никаких фиглей миглей с персоналом а то не работа бардак получается зина тут в кабаке администратором ну толковая я хотел её на казино кинуть золото баба!» слушай А ты в самом деле думаешь, что она... Николас приложил руку к груди и для вязчей убедительности закрыл глаза. Сто пудов. Счастливый ты человек, Владик. И денег у тебя без счета, и красивые женщины тебя любят. Это правда. Не стал спорить генеральный управляющий Черной горы. А знаешь почему? Потому что я к ним легко отношусь. И к деньгам, и к телкам. О, пардон, к женщинам. Тут, коль, целая философия. Я про это много думал. Деньги, они на самом деле живые, и им в нас, мужиках, нравится то же, что лялькам. Пардон, женщинам. И к бабам, и к бабкам нужно относиться легко, весело, но бережно. Невнимания и небрежности они не прощают. Понял? Часто говорят, мистика денег — тайна женской души, не верь. Нет никакой тайны, там все просто и понятно. Ты, главное, веди себя с ними, как с добрыми корешами. Не хами, но и не делай из них фетиша. «Ферштеест дуодер нихт» — понял или нет? «Любить их можно, и очень даже можно, но не слишком доставай их своей любовью. Придерживай, и они сами к тебе потянутся». «Кто, деньги или женщины?» — уточнил Фондорин, слушавший с чрезвычайным вниманием. «Обе». Соловьёв задумался над грамматикой, но так ничего и не придумал. «Извини, Коль» на философию повело. Ты мне хотел что-то рассказать? Па-па-папам, па-па-папам, запищал свадебный марш. В десятый, если не в пятнадцатый раз за вечер Николаса не уставала поражать, как по-разному разговаривает соловьёв со своими невидимыми собеседниками. Но на малопонятном, но интригующем болотном жаргоне то с изысканными речевыми оборотами вроде «не сочтите за труд» и «буду вам бесконечно признателен», то по-английски, то по-немецки, то вовсе на каком-то тюркском наречи «Ренессансный тип! Бенвенуто Челлини!» — думал Николас, любуясь тем, как артистично Влад опрокидывает стопку и одновременно слушает телефон — Обычно разговор продолжался не более минуты, но на сей раз беседа что-то затягивалась. Соловьёв нахмурился, заборванил пальцами по столу. «Это точно?» — сыпал он короткими вопросами. «И имя, и фамилия?» «А тормознуть нельзя?»